В конверте, без сомнения, находились официальные разрешения на инициацию персонала Виктории, каковой лайк уже давно и тщетно добивался. Он, естественно, не рассчитывал на единовременную инициацию всех без исключения сотрудников, от директрисы до официанток, но процедура выдачи разрешений хотя бы на обоих барменов и обоих поваров почему-то затягивалась и всё время откладывалась. Ну наконец-то лайк принял конверт О похлёбкинах наших, хотя бы Сашу. Пока нет. Пока нет. Завулон всё ещё ворчал. Не до этого было уж прости. А это турлянскому твоему вручишь мне недосуг. В очередном конверте крылось ещё одно разрешение инквизиции. Лайку не нужно было даже заглядывать в текст, начертанный сумеречными письменами. Сим Удостоверяется право тёмного мага Аристарха Турлянского, рождённого и инициированного в Дессе, отныне присно носить сумеречное имя, данное наставником и хранимое в душе и сердце. Тима подтверждает заслуги своего адепта, свет признаёт сие и не чинит препятствий. Инквизиция свидетельствует: "Да станет так. Дано. Да то стояло вчерашне". Угу. Лайк чевельнул бровями, даже так. Если потрудишься и поворошишь вероятности, глухо промолвил Завулон. Поймёшь, от чего уберёг он иных на марсевом поле. То, что Турлянский знал эту чокнутую питерскую чародейку неслыханной удачи. Впрочем, хватит об этом. Скажи лучше, ты не знаешь в Москве какого-нибудь места на подобии Виктории, желательно поближе к Таган. Лайк рассмеялся, бережно пряча оба конверта в сумрак. Что, проникся наконец-то? Завулон холодно взглянул на киевлянина, на колось даже летний зной раздался подальше от облюбованного иными столика. Определённая польза от подобной вертепы всё же имеется, что не говори. Могу звяхнуть знакомой ведьмочке. Она по выискиванию подобных мест большая мастерица. Кому? Сестрёнке Сить. Ей? Ну, звякни. Звякну. Тут как раз принесли пиво. Тёплое. Вот куда бы за вулону холод глаз применять. Пиво в холодильнике охлаждаться просто не успевало. Чего это вы из Киева сорвались так скоропастижно? Сварливо осведомился за вулон. А ведь он недоволен, понял Лайк внезапно. Недоволен и причём сильно, потому и ворчит. М-м, да так, море захотелось после Питера этого вонючего. Солнце, тепла, чёрт побери. А Риху дела сдать надо, опять же, Шведу, соответственно, принять. А мне проконтролировать, наставить и благословить. лайк вздохнул Заволон у Каризнина Мне это голову не морочь, ладно. Выкладывай всё, что ты наработал по вопросу инициации городов. Одновременно Заволон усилил защитный колпак и без того не слабенький. Ну, конечно, уныло подумал лайк. Он обо всём догадался. Глупо было крыться, глупо и самонадеянно. Но должен же я когда-нибудь его переиграть, обязательно должен. Не в этот раз, подумал Завулон, пристально глядя на коллегу. По мосту приближалась свадьба. Ещё часть другой, и новобрачные с гостями начнут изнывать от жары. Поэтому все спешили пошастать по мемориальным для подобных торжеств местам. Быстренько попозировать печальному пожилому фотографу, похожему на чучело фламинго из берлинского паноптикума И ёркнуть в спасительную кондиционированную прохладу за благовременно снятого кабачка «Между прочим, — заметил Завулон, — фон Кисель тоже в Одессе И Гессер прислал эмиссара со свитой «Кого?» «Илью» Мм, это такой очкастый. Да, не там через одно очкастый. Буркнул за вуалом, всё ещё недовольно. Это было нетипично для шефа Московских тёмных. Он вообще редко выставлял настроение и чувствовал на показ, а если и случалось, когда такое, длилось сие весьма недолго. Пора бы ему перестать изображать недовольство и начинать методично выдавливать из лайк информацию. А уж Последний Завулон умел как никто в этом мире. Я Неду лай. Like. И Шереметьев, честно без утайки и недомолвок, пересказал Завулону все недавние диалоги с младшими коллегами, плюс некоторые собственные мысли, плюс догадки, которые родились у него прямо во время изложения. Прице дальше не имело смысла. Более того, это стало опасным.